Глава 46. Третье испытание. Вечер вышел одновременно радостным и напряженным. Холодец ушел на ура. Волки умяли каждые по две миски, и это не считая того, что они сожрали в процессе готовки. Макс объявил, что пицца – второе его любимое блюдо, холодец сместил. Принцу вроде тоже понравилось, но выглядел он задумчивым. Очевидно из-за разговора с мамой. Владимир, Милена и вот странно, Лё не появились. Может, Марк из-за этого призадумался? Эх, не удивлюсь, если он передумает. Этого следовало ожидать. Вечером в спальне Марк убеждал, что все в порядке. Но я-то понимала, мама – самая могущественная фигура в доме. Милена – вот реальная альфа стаи. Немного волнующе, что утром она позвала меня в сад выпить кофе. Разговаривала мило и приветливо. Спрашивала о семье, чем мы занимаемся, как нам живется в малинке. Может, надежда есть? Хотелось бы верить. Еще заметила, что Лё меня избегает, точнее Марка. Когда мы с Миленой завтракали, старший сын появился и сел за стол. Меньше чем через минуту появился Марк. И Ле ушел, ничего не объяснив. Марк лишь плечами пожал, сел на освободившийся стул и налил кофе. Я собиралась попросить помириться с братом, но прервал появившийся Арс. «Сегодня в свободном спортивном дизайнерском костюме. Странная форма. Замочки, кнопочки». Широкие штаны с резинкой внизу раскрашены градиентом из черного к оранжевому. Причём толстовка идеально перекликается так, что кажется, что это одна вещь, а не две отдельных. Сначала он приветствовал Милену. Они обнялись, как хорошие друзья. Отпустили пару понятных только им шуток, а после Арс сказал, чтобы я собиралась. «Это сольный для тебя этап. Если готова, провожу». «И что нужно делать?» – улыбнулась Милена. Арс развел руками, но она потрепала его за рукав и рассмеялась. «Брось, Арсюша, ты знаешь всё. Давай, рассказывай». «Эх, чего для тебя не сделаешь? Встреча у шамана. Нужно впечатлить его». Я моргнула. «Эм, и чем?» «Умениями? Он подскажет», – Арс пожал плечами. Наверняка неизвестно. Готовься к чему-то необычному. Класс! Я шумом выпустила воздух из носа. Приплыли, блин. Я понятия не имею, чем его впечатлить. Ой, да ладно, Алиночка! Милена недобро улыбнулась. Уверена, у тебя есть множество талантов, которые придутся по нраву мужчине. Маркуша, я правильно говорю? Тот не дрогнул ни одним мускулом. «Мне не нравится направление намеков, поэтому, пожалуйста, прекрати!» Он отпил кофе и ободряюще улыбнулся мне. «Шаман чудаковатый, скажу сразу. Не воспринимай все, что он просит, всерьёз. Ты умница, находишь нестандартные решения. Думаю, именно это его и впечатлит». Взгляд сместился на Арса. «Я пойду с вами». «Исключено», – тот покачал головой. «Ты остаёшься?» «Пожалуйста», — я сложила ладони. «Арсений, там же...» «Гора не будет», — тут улыбнулся. «А если и будет, поверь, Лис тоже кое-что умеет. Я отвечаю за каждую из вас. Никто не посмеет тронуть». «Спроси у Альфы, хотел бы он схватиться с Лисом в поединке». «С Лисом, возможно. С тобой не особо», — вздохнул Марк. «Мне нечем заняться. Хочу быть в курсе происходящего». «Как насчет провести время с мамой и братом?» Милена протянула руки и обняла сына. «Я так соскучилась. Нам есть что обсудить и приготовиться к победному возвращению Алиночки. Уверена, ты точно победишь». Она мне тепло улыбнулась и на душе стало полегче. «Может, сможем подружиться?» «Шансы есть?» Марк выглядел так, словно с большей охотой отправился бы собирать малину к нам на поле. «У тебя полно забот, дружище!» усмехнулся Арс. «То, что сегодня день отдыха, не значит, что ты вправе расслабляться. Копи силы! Кто знает, что готовит день грядущий!» Положив ладонь на мою талию, Лис, как и в день знакомства, повел меня к выходу. Я опять не понимала, «Иду добровольно или меня похищают?» «Слышал, вас можно поздравить с помолвкой!» Арс вышел из ворота и свернул в закоулок, умудряясь избегать встреч с прохожими. «Волки надежные, Признались в любви, считай, на всю жизнь. Вспомни хоть Владимира. И это при всем, что Милена натворила». Я смутилась. Обсуждать родителей Марка неловко но слушать о постоянстве очень нравилось. «И откуда ты успеваешь узнавать?» «Сам не знаю. Талант». «Не я ищу новости. Они сами находят меня». арс посмеялся. Мы вышли на улицу, которая шла кругом, спускаясь, как яма, с которой началось это приключение. Мы идем на дно. Тонкий намек, как впечатлять. Дома лишь с одной стороны и образовывали подобие стены» с другой провал, на дне которого светился удлиненный, будто конюшня-дом. Марк правильно сказал «Старик чудаковатый, будь осторожна, постарайся ничего не есть и тем более не пить. Угадай, кто был барманом на предыдущих испытаниях». Арс подмигнул «Я буду ждать, попробую отогнать твоего волка. Чую, он недолго продержится в компании мамы». У моногамных животных есть слабости, неподвластной силе воли. Без тебя не просидит. Надеюсь, я его не подведу. Мы как раз подошли к дому. Он весь светился изнутри, будто шаман затеял знатную дискотеку. «А кто-то уже впечатлил?» спросила я. «Просто, чтобы знать, в каком направлении работать». «Правил нет, полная приватность, если ты понимаешь, о чем я». «Делай, что в голову взбредет, Но помни о безопасности. Тебя ждут дома. Сделай выбор между границами допустимого и желанием помочь жениху». «Марка я знаю. Он примет любой итог. В этом тоже наша слабость. Звучала неоднозначно и ни разу не обнадеживающе. «Если ты про то самое, то обойдется старый хрен», я фыркнула. «Полезет?» «Впечатлю броском через себя». «Может, и впечатлишь», – раздалась с крыши. Я подняла голову и увидела широкоплечего крупного мужчину с красивой, ухоженной бородкой и темными густыми волосами. «За старого хрена обидно, мы еще не познакомились. Может, я не такой и хрен, да и возраст – понятие относительное. Он легко спрыгнул, будто с низкого стульчика». «Волчица? У ваших нрав строптивый, зато и уважаю». «Спасибо, и простите за хрена», – смущенно пробормотала я. «Прощаю. Что ж, входи», – он кивнул на дом. «Заценим, чем порадуешь». Я оглянулась на Арса, стало страшно. Заходить внутрь и оставаться с этим странным мужиком наедине не было никакого желания». Арсений лишь развел руками, мол, ничего не могу поделать. Ну и ладно, входим. Я будто очутилась в джунглях, стены авиты лозами дикого винограда и шиповника, с потолка свисали лианы, а вместо пола земля со островками пушистой зелени, цветов и деревьев. Влажно, но довольно прохладно. Иронично, что света, который выбился на улицу, внутри почти не было, точнее был, но его сосредоточили только на громадном троне, спинка которого достигала до потолка, именно он усыпан фонариками и блестящими камнями, как новогодняя елка. Также в спинку вставлены различные копья, флаги, палки с бусами, мечи и павлиньи перья. Делающий трон визуально еще больше. «Что скажешь?» Шаман вальяжно развалился на нем. «Великолепно?» «От скромности ты не умрешь», не сдержалась я, но шаман рассмеялся. «Скромность? Попытка выпросить похвалу у других, а мне такого не нужно. Я и сам себя могу похвалить». Я закатила глаза, уж не сомневаюсь. «Что ж, Он отклонился на спинку трона, засунув большие пальцы себе за пояс, будто обращая внимание на громадную пряжку ремня. «Я готов! Впечатляй!» Я громко выдохнула и с мольбой посмотрела на него. «Намекнешь? Что делать?» «То, что понравится мне!» Лукаво улыбнулся шаман, обнажая два ряда крупных белоснежных зубов. «Блин, я не знаю!» «Спеть тебе?» «Если обладаешь оперным голосом или рэп читаешь, то впечатлишь». «Не, надо подумать». Я начала прохаживаться вокруг. «Ну, пока ты меня впечатляешь тем, что не можешь впечатлить», съязвил шаман. «Но я сделала вид, что обрадовалась». «Так мне продолжать?» «Поверь, к этому у меня точно талант». Сделала еще пару шагов, и оказалась за троном. Там росло дерево, узловатое, будто сплетённое из тысяч толстых нитей, хоть и длинное, но тянулось не вверх, а к трону, касаясь его редкими, похожими на мятую бумагу листьями. «А это что такое?» Я с любопытством рассматривала дерево. По широким, растопыренным, как лягушачьи лапки, листьям я не могла понять, что за вид. «О!» Это волчица – самое редкое и дорогое дерево, и сока его плодов я сделал вчерашний коктейль для Альф, чтобы видели возможное будущее или определенное». Я уперла руки в бока. «Нет, чтобы что-то хорошее запрограммировать, взял и вогнал Марков стресс. Знала бы, захватила бы с собой топорик или бензопилу». «Для чего это?» насторожился шаман. «Для дерева вашего», вздёрнула подбородок, «чтобы людей, точнее оборотней, не пугало. Может, у тебя припасено?» «Ты что?» Шаман скачил. «Не вздумай! Древо решений единственное в своем роде и одаривает всего несколькими плодами в год. Ты хоть знаешь, сколько возни с ним?» Я фыркнула. «Не сомневаюсь». «А не думал, почему так?» Тот развел руками. «Особенное ж! Таким полагается привередничать!» «За таким полагается тщательно ухаживать!» Сурово сдвинула я брови и вдруг узнала в себе голос папы. «Ладно, давай-ка тяпку. Какой-нибудь штырь, секатор для начала!» На лице шамана отразилось до смешного искренне недоумения и он потопал в дальний конец своих хором. Отодвинул очередную занавеску из лиан, вытащил из недр зелени все, что я просила. Сложив инструменты у ног, он смотрел, как пятилетний малыш на фокусника, который вот-вот из шляпы достанет кролика. «Впечатлило, да?» «Ха, уважаемый, это только начало. Сейчас ты увидишь Алину Ковалёву в действии». Я взяла мотыгу, и, чтобы закрепить успех, крутанул ее в руках, как боевой шест. «В бой!» – сделала пафосное и героическое лицо. «Первое!» – я подошла к корням древа и ткнула на плющ и пырей, в которых она утопала. «Это бардак, и его нужно убрать!» Взяла лопату и перчатки, с пырем по-другому никак, иначе корни останутся». Движения привычные и отработанные, На малиники – это ежедневная рутина, так что справилась относительно быстро, учитывая, что там все проросло этим безобразием. С плющом повозилась больше, с ним я не встречалась, но логично предположила, что принцип такой же – выкапываешь с корнем, чтобы сжечь от греха подальше. Дальше – Я подошла и оглядела дерево. «Из живых веток всего три. Остальные – сухие, мёртвые. Оно вообще плодоносило?» Повернулась к шаману, который следил за моими действиями с разинутым ртом. «Да, да». «Отлично», – я взяла секатор. «Хотя сухие ветки были настолько истончёнными и ломкими, что можно справиться и без него». Стой! Что ты делаешь? неуверенно возразил шаман. Даю ему нормально дышать, невозмутимо ответила я, продолжая работать. Вскоре дерево знатно облысело, но мне показалось, оно и вправду сделало облегченный вздох, а живые веточки потянулись выше. Магия Муниса, не иначе. Я действую в правильном направлении. Потом спушила почву у корней полила водичкой, а после взяла несколько штырей. Отметив примерный диаметр кроны, вкрутила их в землю. «Вот, от столба до этих отметок удобришь», — обернулась я. «Ручка, бумага есть? Я рецепт напишу». «Эм, нет», — шаман растерянно похлопал себя по карманам. «Ладно, завтра принесу», — махнула рукой. «Так, дальше. Важный вопрос». Лиана что наверху тыкнула пальцами на зеленый потолок. Нужны или просто для красоты? Просто, пролепетал шаман, и я недовольно сокнула языком, проворчала вполголоса. Удивительно, как тут вообще что-то растет? У вас и света одна луна. Шаман виновато потупил глаза. Тогда мне нужна стремянка повыше, лучше две. Надо снять это безобразие. Хорошо, сейчас. Когда они оказались передо мной, спросила. Ты на какую? Что, я? Конечно. Думал просто сидеть на троне и покуривать бамбук? Я хмыкнула. Обойдешься. Это для вашего мира дерево важно, а не для моего. Так что раздевайся, натягивай в перчатки и вперед. В этот раз шаман моргнул, послушно стянул с себя неподходящую для работы одежду и полез наверх. С лианами боролись долго. упертые твари, как змеи, честное слово. В конце концов половину зала залил серебряный свет. Едва первые лучи коснулись дерева, как ветки отчетливо вздрогнули. «Ого!» – одновременно выдохнули мы. А когда на помирающем растении набухли почки – а затем, как в мультиках, один за другим распахнулись беловатые листья, также хором выдали «Фига себе!». Кажется, шаман тоже не особо верил в здешнюю магию или не знал, что она так умеет. «Так вот почему в книге «Травницы» дерево называлось «Лунным»,» задумчиво потер подбородок шаман. Я скосила на него взгляд и прищурилась. «Да нет, наверняка просто совпадение». Сдержать возмущение не получилось. Серьезно, блин? У тебя была книга про дерево, а ты довел его до такого состояния? Я шаман. Всякие обряды и танцы с бубном. Это моё. Травница умерла до того, как я им стал. В самой книге картинки, Что я мог по ним понять?» «Ага, и по названию тоже», покачала головой. «Это хорошо, что я пришла». Иначе хана вашему дереву. Так, ладно. Сорняков и с другой стороны трона хватает. Раз начала, надо хотя бы это довести до ума». Я взяла лопату и принялась за работу. Шаман искренне пытался помогать. Не умела поначалу, но потом втянулся. И дело пошло бодрячком. Я и не подозревала, что скучала по работе. Вот тяна. Мечтала вырваться куда подальше, от огородов, а прошла пара дней, и я опять с лопатой наперевес, спасая растения от гибели. Ещё и с удовольствием. Этих женщин не понять, да? Дело явно в том, что я не привыкла так долго слоняться, занимаясь... ничем. Как я провела предыдущие дни? Спала, ела, общалась с красавчиком, ходила на вечеринки. Так и отупеть от собственной бесполезности можно. Не, я, конечно, периодически спасалась с помощью себя и Марка от похищений, но это не то. Не быть мне светской львицей. Крестьянский труд в крови. Ну и пусть. Отбросив последнюю лиану, я села на перевернутое ведро, вытирая лоб грязной рукавицей. Шаман пыхтя примостился на нижней ступени стремянки. Некоторое время молчали, оглядывая изменившийся до неузнаваемости сад. «Ну как?» «Здорово!» – он улыбнулся. «Устала, но довольна». «Впечатлила? О, еще как! Ты вне конкуренции! Объявляю дом волка победителем и все такое!» Шаман с трудом поднялся и глянул на наручные часы. «Ладно, теперь надо доползти до бани!» а после до кровати. «Куда ты денешься?» Я сняла перчатки и понесла инвентарь на место. «Тебе, может, и привычно, а я 10 часов подряд пахал первый раз в жизни». Он издал трагический стон. «Сколько?» Я и не заметила. «Хотя теперь понятно, с чего у меня такой...» «Волчий аппетит!» опередил меня с каламбуром шаман. «Да, поэтому...» «Пошла я тогда. Завтра принесу рецепт». Он кивнул на прощание и поплелся в дальнюю часть дома.